Чувствуя жуткую усталость, я повиновалась и, понимая собственную полную бесперспективность такого поведения, поехала по дороге. Туристская 5, 7, Лацеса 9. В полном обалдении я уставилась на надпись. Каким образом один конец магистрали находится в километре от другого? В конце концов, наплевать на эту загадку. Главное, что искомое место найдено. А у подъезда, чуть в стороне от основной дороги, мирно устроились серовато-голубоватые «Жигули» с номерным знаком 267. Походив пару минут вокруг автомобиля, я приняла решение. Глубоко вздохнула, села в копейку и аккуратненько, не желая нанести большой урон, тюкнула передним бампером багажник «Жигулей». Серо-голубая машина лишилась заднего фонаря. Я помчалась в подъезд башни, ринулась в лифт. Густев, наверное, спал, потому что, открывая дверь, зевал во весь рот. Увидав незнакомую женщину, мужчина поперхнулся. — Вы ко мне? Старательно скорчив лицо идиотки, я заныла. — Простите бога ради, случайно вышла Скользко очень, да и за руль я села только летом. — Что случилось? парковала свою машину и ударила вашу. Мгновение Гостев смотрел на меня молча, потом усмехнулся и сказал «Пошли». Мы спустились вниз, прошлепали по лужам до нужного места. Хозяин осмотрел шестерку. Да здесь всего лишь фонарь. Скажите, сколько? Мужчина хмыкнул. «Поехали наверх, чего на морозе скакать?» В прихожей он галантно помог мне снять шубу, провел на кухню и поинтересовался. Чай, кофе? Коньяк не предлагаю или рискнете? Еле-еле по такой погоде трезвая я езжу, засмеялась я. Вот вашу шестерочку поцеловала. Представляете, что после пятидесяти грамм натворю, тут же пьянею просто от чайной ложки. Сколько с меня? Ерунда, отмахнулся Валера. Не стоит даже разговора. Хотя, если признаться, впервые я сталкиваюсь с такой честной дамой. На улице темно, свидетелей никаких, запросто могли уехать, как бы я вас нашел. Да и искать не стал бы. Неудобно вышло, бубнила я. Забудьте. А что ваша супруга скажет? Ничего. Почему? У меня ее нет, улыбнулся мужик. Вы живете один? Нет сестрой?» Гостев рассмеялся. «Скорее с сыном. Тимофей, иди сюда!» Послышалось утробное мяуканье, и в комнату вступил кот, вернее, котище. Весом киска была, наверное, как я. Огромная круглая голова сидела на громадном туловище, сзади вздымался хвост, похожий на гигантскую метелку для стряхивания пыли. Шерсть котяры топорщилась в разные стороны, зеленые глаза горели, усищи торчали, как телеантенны. Мяу-мяу, завело животное, потом легко вспрыгнуло ко мне на колени и ткнулось мокрым розовым носом в шею. — Ну и ну, — удивился Валера, — Тима никому не идет. Я погладила кота, тот заурчал от удовольствия. — От меня кошками пахнет. — Вы кошатница? — И собачница. А в последнее время еще и попугаистка. Гостев пододвинул пачку печенья юбилейное. Извините, сладкого больше нет. И предположить не мог, что ко мне вечером явится такая симпатичная особа. Я оглядела кухню. Похоже, что мужик в самом деле обитает бобылем. Нет, у него была чистота, но какая-то хирургическая. Занавески просто свисали с карниза, На них не было ни рюшек, ни бантиков, ни складочек. На мойке лежала самая обычная тряпка. Над плитой не виднелось ни прихваток, ни рукавичек. На столе теснились желтая сахарница, зеленые чашки, красная солонка. Ни одна дама не потерпит подобного смешения цвета. Даже у нашей соседки Люськи кружечки одинаковые. Мы потолковали о том и о сём, поболтали о музыке последние книги Пелевина и сериале «Агент национальной безопасности». Валера оказался врачом-психиатром, и я быстро сказала, что живу вместе с подругой-хирургом. Выпив третью чашку чая, я вздохнула. Бывают же такие совпадения. Что ты имеешь в виду? Сегодня я была на похоронах Эдика Малевича в Белогорске и видела там твою машину. Где? — Прямо у входа на кладбище. — Это невозможно, ты ошиблась. Нет, — Нет-нет, именно ее. Серо-голубая шестерка под номером 267. — Невероятно. А за руль садилась дама очень высокого роста, метр восемьдесят, не меньше. Гостев пожал плечами. — Ну вообще, даже знакомых таких нет. Мне всегда нравились женщины маленькие, худенькие, вроде тебя. — Посмотри на меня. Сам метр семьдесят с кепкой. — К чему мне тетка одной высоты с Петром Великим? Ты перепутала. — Нет, — настаивала я. Я еще страшно удивилась, когда опять машину увидала, теперь вечером. С утра я поехал в больницу, — терпеливо объяснял врач. До шести там безвылазно просидел. Дел накопилось целая куча. Неделю простуженный дома провалялся, вот и разгребал Авгеевы конюшни. Прямо на части разорвали. Валерий Иванович сюда, Валерий Иванович туда. Там бабуся с сильным психозом, тут парень с маниакально-депрессивным состоянием. До восемнадцати ноль-ноль прямо чаю попить некогда было. Машина где находилась? На стоянке. Может, взял кто? Кто? — Ну, коллега по работе, к примеру. Никому ключи не давал. — Запасные, небось, как все под задним бампером держишь? Валера улыбнулся. — Точно. Пару раз забывал связку внутри, вот и решил обезопаситься. — Ты не один такой, — хмыкнула я. — Наши знакомые поголовно растяпы, да я и сама хороша. — Да не брал жигули никто, — воскликнул Гостев. У нас для врачей охраняемая стоянка. Надоело, понимаешь, каждое утро место для парковки искать. Да и хулиганов полно. То капоты сцарапают, то пробку от бензобака сопрут. Вот и наняли охрану. Теперь все путем. Будка, шлагбаум. Да и автомобили наши секьюрити знают. Чужого не выпустят. Еще чайку. Понимая, что абсолютно зря потратила время, я отказалась и ушла. Открыв дверь нашей квартиры, я почувствовала резкий запах лекарства. Наверное, кто-то принимал сердечные капли. «У нас все живы!» — заорала я. «Почти!» — откликнулся Сережка, выходя в коридор. «Что случилось?» — испугалась я. «Собаки заболели?» «Некоторые женщины сначала интересуются здоровьем своих бедных, брошенных, голодных деток», — ехидно заметил Кирюшка, высунув голову из гостиной. Ты обед сделала? Нет, пробурчала я, стаскивая сапоги. А ужин? Я молча повесила шубу в шкаф. Отвяжись от лампунделя, велел Сережка. Пусть поест сначала. Ужин тебе сегодня дали. Чего еще? Кирюшка исчез, я вошла на кухню и ахнула. Посередине стола выселась огромная пятилитровая кастрюля с отварной картошкой. Рядом исходила соком жирная селедка. — Это кто же постарался? — промычала я с набитым ртом. — Покажите этого человека. — Ваня приготовил, — вздохнула Лиза. Вдруг из глубин квартиры раздались жуткие звуки. Кусок восхитительной рыбы выпал у меня изо рта и шлепнулся на пол. Сидевшая на боевом посту у стола муля мигом схватила селедочку, но мне было не до «Что случилось?» — в страхе напряглась я.